Глава девятая. Модель успеха. Покинув кабинет психотерапевта, Нэя ступила в другой мир, где люди не лишались права на любовь из-за инакомыслия и промахов. По телу, словно выпущенные откуда-то из глубины, где с дверей мурашечных камер сорвало затворы, одна за другой бежали освобожденные мурашки. В венах стало больше крови. В легких больше воздуха, в движениях больше гибкости. Голова тоже прояснилась, инея Нея осмелилась рассуждать о том, что раньше мнило для себя непозволительным. Она предположила, что ее жажда успеха продиктована невротической потребностью быть принятой родителями и миром, или, проще говоря, потребностью выжить, потому что принятие подразумевает признание ценности, а то, что ценно, люди оберегают. «Но поддержка семьи и замужество, богатство и всеобщее одобрение давно не являются условиями выживания, по крайней мере, в большинстве стран». Углубилась она во внутренний диалог, когда спустилась в метро. «Хотя, конечно, могут этому способствовать. Но может получиться и наоборот. Хотя небогатый человек неизбежно столкнётся с запросами, удовлетворения которых будет затруднено невхваткой денег. Известно и то, что богатство тяготит проблемами, от которых люди с меньшим достатком свободны. И если представить, что я живу в обществе, где отсутствие мужа и детей признак самодостаточности или одобряемый вид социальной ответственности из-за перенаселения планеты, то боялась бы я не выйти замуж и не родить. Брак и дети характерное, но не обязательное следствие любви, а не способ зачекиниться на территории успеха. Хм, верно? В то же время осуждение со стороны нередко указывает на то, что человек идет по пути, на который другие не решаются, и порицают его из зависти или страха. Что у него получится, и для них прецедент станет мучительным вызовом или упреком в негодности. Не потому ли у людей принято скрывать свои неудачи, что они обнажают ущербность материальной модели благополучия и тщедушность выбора в пользу нее? Разумно ли убеждать себя в обратном, прибегая к обману и самообману? Значит ли это, что суть моей проблемы не в отсутствии способностей добиться успеха, а в неудовлетворенности его моделью, в ее несуразности и лживости, и в самообмане по причине того, что другой модели я не знаю?